Стали дома обыскивать. И вот в один коттедж зашли, осмотрелись, а там... Он выдержал нарочитую паузу, повысив градус общего внимания. В общем, маньяк-параноик какой-то, видать, там жил. «Пап, а кто такие маньяки-параноики?» — спросила Машенька, до того тихо сидевшей между ним и Настей. Эта дочь такие военизированные дяди были раньше. Их еще выживальщиками называли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 — Она самая, — подтвердил Антон. — А за дверью той здоровенная такая комната, полная всяких ништяков. — Хм, и как много. — Если рюкзаками вдвоем носить, то придется раз сорок туда-сюда сходить, — сказал Илья. николаевич присвистнул. Немного помолчал и сказал, — Если мы со Степаном с вами ходить будем, то это, считаю уже не сорок, а двадцать. — На месяц точно. — Нет, — сказал Илья.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 уже мертвых, с глубоким сожалением и скорбным видом. По всем правилам надо бы и Илье тогда устыдиться, схватить в охапку «это же ребенка», спасти его от домашнего насилия. Это ведь насилие — кормить ребенка человечиной. Отвезти в убежище и кормить макаронами, гречкой и добытой собачатиной. И объяснить ему, что людей есть — это очень плохо. Ведь к двенадцати годам он, конечно же, не знал этого. Но вот хрен там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 Илья постоял самую малость, развернулся и пошел к кирпичному забору. Перемахнул. Двор просторный, с заваленной снегом беседкой и парой разлапистых елей. Дом во дворе небольшой, двухэтажный, свет горит на первом этаже в паре комнат. Перед домом внушительных размеров поленница, кубов на шесть. Снег вокруг почищен до самых ворот. Ворота открыты, с воротами тоже чисто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 Одет легко, в какие-то тряпки, лицо всаденных, синяки под глазами. смотрят прямо в глаза. А у самого в глазах такое отчаяние. Илье страшно стало. Нет, этот и тот, который сейчас в гараже лежит, совсем разные мальчишки. Не прострелил он голову Илюше? Илюша бы этого скушал через какое-то время, это уж точно. Помогите, одними губами произносит мальчишка за окном.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 На выстрел из соседней комнаты выбежала еще одна баба. Даже не баба, а целая бабища. Крепкая, мордатая и заметно постарше первой. В заляпанном кровью мясницком переднике и с увесистым тесаком в руке. Илья прострелил бабище голову с двух метров. Наповал. Быстро прошел к двери в столовую. Заглянул. Никого. Лестница на второй этаж тут рядом, но оттуда никто не бежал. И света в окнах второго этажа не было.